Ныне, хотя негодующий, воле его уступаю, но объявляю, и в сердце моем сохраню я угрозу, если, храни он мне, вопреки победной Афине, Гермесу богу, Гефесту царю и владычице Гере, будет щадить или он крепкостенный, когда не захочет града разрушить и дать знаменитой победы ахейцам, пусть он знает, Меж нами вражда бесконечная будет. Так произнес, и Ахейскую рать посейда он оставил. В понт погрузился. О нем воздыхали ахейцы-герои. И тогда к Аполлону возвал громовержец Кранион. Ныне возлюбленный Феб к меднобронному Гектору шествуй.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 Но прими, Аполлон, бахромистые гитмы в десницу, и потрясающие ему страшиты героев ахейских. Сам между тем попекись дальновержец об Гекторе славном. Храбрость его возвышай непрестанно, доколе Данаи, в бегстве пред ним не придут кораблям и изыбям Гелиспонта. Сонного времени сам я устрою и дело, и слово. Да немедля почиют отбранных трудов и Данаи. Так произнес он, и не был отцу Аполлон непокорен. Сыды шумный потоками он устремился, как ястреб, Быстрый ловец голубей между хищных пернатых быстрейший. В поле нашел стреловержец прямого храброго сына. Гектор сидел, не лежал, и, уже обновившийся в силах, окрест стоящих друзей узнавал. Прекратилась одышка, пот перестал. Восстанавливал Гектора промысл кранида. Близко представший к нему провещал Аполлон дальновержец. Гектор, прямо в отрасль. По что от дружин удаленный духом унылый сидишь? Или горесть тебя удручила?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 Что мертвых и мрачное царство Аиданы не увижу, Уже испускал я дыхание жизни.